Вид прошёл по холу вслед за швейцаром в маленькую гостиную, оставив дверь открытой для Тельмана. Внутреннее убранство комнаты полностью совпало с тем, что ожидал увидеть Томас, и на миг ему показалось, что он вернулся в прошлое. В комнате стояли те же полки с книгами, как и в предыдущем доме, и та же тёмно-коричневая мебель, обитая зелёной кожей и отполированная в результате длительного употребления. На маленьком деревянном столике стояла миниатюрная копия пушки из-под Ватерлоу, блестевшая в свете лампы, которую зажег лакей. На стене над камином висела картина, на которой была изображена атака серых при Ватерлоу. Полотно Томас хорошо помнил. Примечание. Королевские шотландские серые. Ныне королевский полк шотландских серых драгун. Подразделение британской армии, основанное в 1678 году, при ватерлоо серые произвели одну из самых известных как по своей отваге, так и по своему безрассудству кавалерийских атак в истории. Конец примечания. Рядом с камином висел зулуский оссегай и картины с видами африканского вельда, бледные изображения красной земли и акаций, выжженных солнцем. Примечание. Оссигай. Разновидность копья, применявшегося у народов Южной и Юго-восточной Африки. Конец примечания. Перед не собирался смотреть на Телмана, но почувствовав на себе чей-то взгляд, повернулся и увидел, что помощник внимательно за ним наблюдает. На его лице было написано неодобрение. Инспектор ещё даже не встретился с генералом Он твёрдо знал, что во времена его службы в армии офицеры предпочитали покупать свои чины, а не заслуживать их. Все они были представителями нескольких богатых семей, все получали образование в лучших школах Итон, Хароу, регби, а затем проводили по поре лет в Оксфорде или Кембридже. Все они попадали в армию в тех чинах, до которых представитель рабочего класса не смог бы дослужиться за всю свою жизнь, даже постоянно рискуя здоровьем за морями и жизнью на поле битвы и получая нищенское жалование. Пит знал Балантайна, и тот ему нравился, но Телману об этом говорить не имело смысла. Слишком много несправедливости видел за свою жизнь Сэмюэль, и слишком остро он её переживал, чтобы прислушаться к тому, что скажет ему начальник. Поэтому суперинтендант молча стоял у окна, наблюдал, как солнце поднимается всё выше, и тени под деревьями в центре площади становятся всё глубже. У громко пели скворцы и чирикали воробьи. По улице катилась тележка с товарами, останавливаясь у каждого дома. Посыльный на велосипеде так резко вырулил из-за угла, что с трудом сохранил равновесие. Наконец дверь в столовую открылась, и полицейские повернулись навстречу вошедшему. В проёме стоял высокий, широкоплечий мужчина. Его когда-то густые каштановые волосы уже начали седеть на висках. У него было властное лицо, нос с горбинкой, высокие скулы и широкий рот. Генерал был тоньше, чем его запомнил Томас, как будто время и горе истощили запасы его сил, однако старый вояка всё ещё стоял прямо и твёрдо, широко расправив плечи. На нём была белая рубашка и простой тёмный смокинг, но его легко было представить себе и в военной форме. Доброе утро, мистер Пит, негромко сказал мужчина. Могу ли я поздравить вас с повышением? Мой лакей сказал мне, что вы теперь командуете участком на Боул-стрит? Благодарю вас, генерал Валентайн, ответил полицейский, почувствовав, как кровь прилила к его щекам. Позвольте представить вам инспектора Телмана. Мне жаль, что я так рано потревожил вас, генерал, но, к сожалению, констебль нашёл перед вашим парадным входом мёртвое тело. Это было где-то без четверти 4 утра. Тело лежало прямо на ступенях. Он увидел, как на лице хозяина дома появилось выражение отвращения и шока, хотя слуга уже, наверное, проинформировал его обо всём, и Пит не сообщил ему ничего нового. "И кто же это такой?" спросил генерал, прикрывая за собой дверь. "Этого мы пока не знаем", ответил Пит. "Но мы нашли достаточно много бумаг и вещей, принадлежавших убитому." Поэтому, думаю, что его личность мы установим очень скоро. Полицейский внимательно наблюдал за генералом, но лицо последнего не изменилось. Не было заметно ни тени в его глазах, ни гримасы на губах. А вы уже знаете, как он умер, спросил Валентайн, жестом пригласив своих неожиданных гостей садиться. Благодарю вас, сэр, поклонился Томас. Однако я просил бы вас дать разрешение инспектору Тэлману пообщаться с вашими слугами. Может быть, кто-то слышал звуки ссоры или шум драки? Как я понимаю, этот человек умер не своей смертью, спросил генерал с мрачным выражением лица. Боюсь, что так, развёл руками суперинтендант. Его ударили по голове после короткой, но яростной стычки. Не вы думаете, что это произошло на моём крыльце? Глаза военного расширились. Этого я пока не знаю. В любом случае, я не возражаю против того, чтобы инспектор допросил слуг. Питки внут Телмену, который с радостью покинул комнату, прикрыв за собой дверь. Суперинтендант уселся в глубокое кресло, обитое зелёной кожей, а Балантайн, слегка напряжённый, устроился напротив. Я ничего не смогу вам рассказать, продолжил он. В окна моей спальни выходит на площадь, но я ничего не слышал. Такое жестокое уличное ограбление не могло произойти у нас в округе. На его лице промелькнуло выражение тревоги, которое сменилось грустью. Его никто не грабил, ответил Пит, которому очень не нравилось то, что он обязан был сделать в следующий момент по крайней мере, не в обычном понимании этого слова. Деньги у него остались. Он увидел удивление балантайна. А кроме того, вот это. Полицейский достал из кармана табакерку и положил её на раскрытую ладонь генерала. Выражение лица последнего не изменилось. На нём не отражались ни восхищение красотой табакерки, ни удивление тем, что человек, убитый в драке, мог обладать таким чудом но самое блестящее самообладание в мире не могло скрыть того факта, что кровь отлила от его щек и лицо посерело. «Невероятно!» — медленно выдохнул генерал. «Трудно поверить!» — он сглотнул. «Трудно поверить, чтобы грабитель пропустил такую вещь!» Пит понимал, что Баллентайна говорит все это для того, чтобы заполнить паузу, но он не могло скрыть того факта, Пока решается знаваться ли в том, что табакерка принадлежит ему или нет. И что же он будет говорить в своё оправдание? Томас смотрел на собеседника, не отрывая глаз. Да, возникает множество вопросов, вслух согласился он. Вам знакома эта вещь, генерал? Да, да, это моя вещь. Голос Балантая звучал хрипло, как будто у того пересохло во рту. Но он хотел что-то ещё добавить, но потом передумал. "И когда вы видели её в последний раз?" задал ему пит неуизбежный вопрос. "Я я не помню. К вещам привыкаешь и часто не обращаешь на них внимания. Не уверен, что я заметил бы её отсутствие". Генералу было явно не по себе, но он не отводил глаз от гостя. Она лежала в столе в библиотеке. Предвосхитил वैलेंटाइन следующий вопрос полицейского. Надо ли было Томасу вдаваться в подробности? Пока нет. А больше у вас ничего не пропадало, генерал? Перешёл он к другим вопросам. Насколько я знаю, нет. Может быть, вы окажете мне любезность и проверите, сэр? А я пока выясню, вдруг кто-то из слуг заметил, что какие-то предметы в доме передвигались? Не ли обнаружил другие следы грабителей? Конечно. Случается, что злоумышленники заходят в дом накануне ограбления, чтобы оценить обстановку или примериться. Я понимаю, прервал Валентайн суперинтенданта. Вы полагаете, что кто-то из нас может узнать убитого? Совершенно верно. Если бы вы, ваш дворянский или, может быть, один из ваших лакеев пришли в Морк и посмотрели на него, то это очень помогло бы нам. Если это необходимо, согласился генерал. Очевидно, данная идея ему не очень понравилась, но он смирился с неизбежным. Раздался резкий стук в дверь, и прежде чем Балантайн успел ответить, дверь распахнулась, и в комнату вошла женщина. Пит сразу же её вспомнил. Леди Агаста Валентайн была красиво неброской холодной красотой. В её лице читалась скрытая, сдерживаемая сила. По-видимому, она тоже помнила полицейского, потому что её взгляд почти заморозил его. Эта холодность намного превосходила ту, которую Томас мог бы ожидать за то, что появился у них в доме не свет, не заря. Но ведь после двух их предыдущих встреч хозяйка могла связывать его появление только с горем и болью. Леди Агаста была одета в тёмное шёлковое платье классического покроя, в котором можно было наносить утренние визиты. Платье было модным, но строгим, именно таким, какое больше всего соответствовало её возрасту и достоинству. На висках у неё пробивались седые волосы, горе состарило её кожу. Однако глаза этой дамы продолжали светиться умом и железной волей. Пит встал. Прошу прощения за то, что побеспокоил вас в столь неурочное время, леди Агаста, негромко произнёс он. К сожалению, перед вашим домом произошло убийство, и мне необходимо опросить всех жителей. Не слышал ли кто-нибудь какого-нибудь шума? Он старался щадить чувства хозяйки дома. Эта женщина ему не нравилась. И поэтому он старался вести себя с ней подчеркнуто вежливо. "Я так и предполагала, что вас заставило прийти сюда казённое надобности инспектор", ответила она, разом положив конец возможности любого социального общения между ними. Это был её дом, и полицейскому окачутиться здесь только по делу. Странно, но Пит почувствовал, что внутри его всё сжалось, как будто кого-то ударило его. На ведь такую реакцию можно было ожидать. После всего, что было между ними, трагедия и боль утраты, почему она должна была вести себя по-другому? Суперинтендант постарался расслабиться, но ему это не удалось. Балантайн тоже встал и теперь переводил взгляд супруги на полицейского, как будто тоже хотел извиниться перед питом за высокомерное отношение к нему жены. Перед женой за присутствие в доме Пита и за возможную новую трагедию. На какого-то беднягу напали и убили перед нашим домом, сказал генерал Безобиняков. Женщина глубоко вздохнула, но сохранила присутствие духа. Это кто-то, кого мы знаем? Нет, быстро ответил её муж. По крайней мере, он повернулся к Томасову просительно взглянув на него. Маловероятно, Пип по-прежнему смотрел на Агасту. Создаётся впечатление, что он переживал не лучшие времена и ввязался в драку. Но у него ничего не украли. Леди Валентайн расслабилась. "Так, да, инспектор, я рекомендую опросить вам наших слуг. Может быть, они что-то слышали. Но если нет, то мне очень жаль, что мы ничем не смогли вам помочь. Всего доброго". При этом Агаста даже не пошевелилась. Она разрешала уйти питу, а не уходила сама. Было видно, что хозяин дома чувствует себя неловко, у него тоже не было никакого желания затягивать беседу, однако он не мог согласиться с тем, чтобы её закруглила его жена. Генерал ещё никогда не отступал с поля боя и не собирался делать этого и теперь. Он мучительно пытался сохранить лицо. Если вы заранее сообщите мне, когда я должен буду быть в морге, Я туда приеду, сказал он Томасу. А пока блиссыт покажет вам всё, что вы посчитаете нужным увидеть. Не сомневаюсь также, что он сразу заметит, если что-то пропало или было сдвинуто с места. Пропало? повернулась к нему Агаста. Лицо Валентайна напряглось. Этот человек мог быть вором, ответил он, не вдаваясь в подробности. К этому я не удивляюсь сказала леди, приподняв одно плечо. Тогда будет понятно, почему он оказался на площади. Она вышла в холл, чтобы дать дорогу Питу, и молча ждала, когда тот пройдёт мимо. Дворецкий Блиссет, пожилой мужчина с военной выправкой, ждал у лестницы. Скорее всего, он был старым солдатом, которому Балантайн дал работу, зная его по предыдущей службе. И действительно, ходил Блиссет, сильно прихрамывая, и Пит решил, что это было результатом старого ранения. «Прошу вас следовать за мной, сэр», — торжественно произнес Дворецкий, не убедившись, что гость не отстает, направился через холл к задней двери, ведущей наполовину, где располагалась прислуга. Телман стоял в столовой, возле длинного стола, за которым ели слуги. Стол был накрыт для завтрака, но, очевидно, никто еще не начал есть. Горничная, одетая в серое форменное платье и белый накрахмаленный передник, с неудовольствием смотрела на суперинтенданта. На голове у женщины был сдвинутый на бок чипец, который она, по-видимому, надевала в большой спешке. Лакей лет 19-20 прислонился к косяку двери, ведущей на кухню, а мальчишка посыльный во все глаза уставился на пито. «Пока ничего нового» сказал Телман, покусывая нижнюю губу. В руках полицейский держал карандаш и раскрытый блокнот, однако записей в нем было немного. «Такое впечатление, что в доме живут одни сони», его тон был полон сарказма. Томас подумал, что если бы его помощник был вынужден вставать каждый день в пять утра и работать до девяти-десяти вечера, то он бы тоже уставал так, что его нельзя было бы разбудить из пушки». Однако ничего не сказал. "Я бы хотел переговорить со всеми горничными", обратился суперинтендант к блиссату. "Могу я воспользоваться гостиной домоправительницы?" Дворяцкий, скрипя сердце, согласился, но настоял на том, чтобы присутствовать при беседе. В его обязанности входило защищать своих подчинённых. Однако 2 часа тщательных расспросов и внимательного осмотра основной части дома не дали никаких результатов. Обе горничные видели табакерку, но не могли вспомнить, когда это было, а все остальные вещи находились на своих местах. С уверенностью можно было сказать, что нигде не было видно никаких следов взлома, и никто в доме не заметил никаких посторонних. Ночью тоже никто ничего не слышал. В доме не появлялось новых посыльных и торговцев, кроме тех, кто был известен его обитателям уже многие годы. За последнее время горничные не обзавелись новыми ухажерами. Рядом с домом не были обнаружены ни бездомные бродяги, ни попрошайки, ни подозрительные уличные торговцы. Пит и Телман покинули Бетфорд-сквер в половине десятого. На двуколке они отправились в участок – Остановившись у уличного киоска, чтобы купить по чашке чая и по бутерброду с ветчиной, "Отдельные спальни", неодобрительно пробормотал инспектор, с набитым ртом. "Это обычное дело для людей их положения", заметил Томас, пригубив чай и обнаружив, что он слишком горячий. "Непонятно, кому это нужно". В лице Сэмию или Красноречива выражало его отношение к таким людям. Но это значит, что в доме никто ни за кого не может отвечать. Это мог бы быть любой из них, если бы застал того мужчину лешим в дом. Полицейский откусил ещё кусок. Любая из горничных могла его впустить. Так иногда случается, любой мог услышать звуки и затеять с ним драку. Даже сам генерал, если уж на то пошло, питьу не хотелось думать о такой возможности. Однако что-то мелькнувшее во взгляде Балантайна в тот момент, когда он увидел табакерку, не позволило суперинтендентанту полностью исключить такую возможность. Телман ждал, наблюдая за своим начальником. "Слишком рано строить гипотезы", сказал тот. "Сначала надо собрать ещё улики. Обойдите остальные дома на площади. Может быть, там были попытки грабежа, что-то было передвинуто, что-то было не так, как всегда". А зачем вор стал бы передвигать вещи вместо того, чтобы их украсть, поинтересовался инспектор. Да, вор не стал бы этого делать. Но если его поймали в момент кражи и убили, то тот, кто это сделал, скорее всего, забрал бы украденные вещи, однако не табакерку, потому что она была не из того дома, и её присутствие пришлось бы объяснять. Другие вещи в этом случае могут быть сдвинуты со своих мест. Потом надо подождать, что ещё нам скажет хирург после того, как сделает вскрытие. И потом, есть ведь ещё счёт за носки? Томас отхлебнул уже немного остывшего чая, хотя боюсь, что даже если мы узнаем его имя, это нам не слишком поможет. Однако тщательный опрос людей, живших на площади и около неё, ничего не дал. Никто ничего не слышал, и в других домах ничего не сдвигалось с места и не исчезало. Все утверждали, что спокойно проспали всю ночь. Ближе к вечеру генерал Балантайн и его дворцоский выполнили свой долг и посетили Морк, чтобы взглянуть на мертвеца, но тот оказался им незнаком. Пит внимательно наблюдал за Бренденом и заметил на его лице удивление в тот момент, когда было открыто лицо погибшего. Создавалось впечатление, что генерал ожидал увидеть на этом месте совсем другого человека, не исключено, что знакомого. "Нет", спокойно сказал Валентайн. "Этого мужчину я никогда не видел". Поздно вечером Томас добрался до дома, но Шарлотта была слишком поглощена домашними проблемами, чтобы обсуждать происшедшее. Суперинтендант не хотел говорить ей о том, что в дело был замешан генерал Балантайн. Он помнил, что жене генерала нравился, она ведь даже какое-то время жила в его доме, помогая ему в делах. Лучше подождать, не появится ли какого-нибудь простого объяснения произошедшему, чем огорчать её, причём, может быть, даже и без надобности. Да и вообще поздний вечер не располагал к длительным беседам.